Двойную игру Сан-Ури нужно было разоблачить до конца, пока кто-нибудь еще не вошел в кабинет, и поэтому Набусардар решительно направился к нему. Едва он приблизился к Сан-Ури, тот снова поднял руку, нацелившись кинжалом в грудь полководца. Царский гонец с обнаженным мечом бросился на изменника, Набусардар опередил его на какую-то долю секунды и схватил Сан-Ури за запястье. Он сделал так ловко и с такой силой сжал руку с занесенным над ним кинжалом, что, казалось, кости зрещали у обоих в этом железном рукопожатии. «Брось кинжал, Санури!» — потребовал на бусардар. Санури в ответ только сопел ему в лицо. «Брось кинжал!» Санури не сдавался. Снова и снова стараюсь поразить противника в грудь. «Прикажешь позвать стражу?» — спросила Сума. Но в этом уже не было необходимости, так как Набусардар вырвал у Сан-Ури кинжал. И, отойдя с ним на середину комнаты, обратился к Сан-Ури. — Ты раскаиваешься в своем поступке? — Нет, — надменно прокрепел Сан-Ури. — Хочешь ли ты честно защищать интересы державы? Или ты злоумышляешь против них? — Твои интересы я не считаю интересами державы, — прошепел Сан-Ури. Хочешь ли ты верно служить отчизне или готовишься предать ее? — Я хочу бороться с теми, кто собирается ввергнуть ее в пучину бедствий. С ненавистью отозвался предатель. — Кого ты имеешь в виду? Тебя — Тебя! — вскричал он змеей, корчас у стены. — Значит, ты отказываешься подчиняться верховному военачальню по его величеству царя? — Да. — Я лишаю тебя воинского звания. — Да. И тот, что созывает военный совет, только царь, верховный командующий армией, имеет на это право. Я как раз от него. Он вызывал меня, чтобы передать мне верховное командование. Может быть, закон и дал тебе право распоряжаться мною, не забывая однако, что в иные минуты простой смертный вносит поправки в строчки законов и творит право сам. С этими словами он выскочил из рабочего стола на Бусардар, кулаком оттолкнул царского гонца, распахнул двери и бросился бегом по галереям. Только тут на Бусардар уже не думая о последствиях, закричал стража: "Стража! Стража! Стража!" Повторил его крик и царский гонец, и оба не выбежили на галерею. На их глазах Сам Ури сбежал по лестнице в сторону внутреннего двора. И вскоре скрылся в гуще парка. Он без препятственно миновал все посты, так как часовым и в голову не могла прийти задержать помощника верховного и начальника, как изменника и преступника. Небусардар незамедлительно объявил тревогу и отдал приказы его розестке, но сам Ури, казалось, бесследно канул в череве огромного города. Даже царской тайной службе не удалось напасть на его след. Возможно, потому что Сан-Ури взяла под свою защиту и покровительство могущественный твердыня, храмовый город, солдатам на Бусардар туда не было доступа. Вернувшись вместе с сы сымой в свою канцелярию, Набусардар прежде всего принялся приводить в порядок разбросанные по столу документы. И тут он с ужасом обнаружил, что ещё с план Медийской стены, вместе с текстом, поясняющим секрет ее внутреннего устройства. Кровь застыла у него в жилах, потому что Медийская стена до сих пор была сильнейшим оплотом халдейской державы на севере, предвидя постоянно грозящую оттуда опасность, и вел воздвигнуть могущественный Навуходоносор против медийцев, мощь которых в то время возрастала. Укрепление тянулось от берегов Тигра до Евфрата, вдоль северной границы Вавилонии. Оно начиналось у города Оппис и заканчивалось у города Сипар. Навуходоносор не успел завершить строительство, и после его смерти стена достраивалась его преемником Наргаль Шарусуром. Благодаря медийской стене держава стала почти неприступной. Ключи от ее секретов хранились в столе военачальника, его величества, царя Вавилона. Это были тоненькие таблички со столь мелко нанесенными на них письменами, что их можно было прочитать только с помощью особого увеличительного стекла. Теперь план исчез, и не было сомнений, что он в руках коварного Сан-Урии.